Глава 20 Солнце еще не взошло, но небо уже просветлело. Между домами оно стало голубоватого оттенка. Осна отоперлась на стену у входа в неустойку, ее овивал холодный ночной воздух. Она рассеянно поднесла руку ко рту и откусила еще кусочек лакричной палочки. У каждого есть мелкие грешки, от которых он избавился в прошлом и к которым возвращается, когда нуждается в быстром утешении. У кого-то это сигарета, у кого-то алкоголь, у Аснат лакричные палочки. Пристраститься можно к чему угодно. Умные люди просто выбирают правильные объекты пристрастий. Лакрица может не самая правильная вещь, но это далеко не самая худшая, решила когда-то Аснат. Так Привычка средней вредности. Бен все еще сидел совершенно без сил в старом кресле в углу неустойки. Спал пьяным сном, почти без сознания. Когда проснется, испытает эпическое похмелье. Мадам Вентер сказала, что им предстоит собраться с силами, потому что завтра может быть опасно. Потом она заперла все входы и выходы неустойки, убедилась, что подвальный склад на замке – А книга Питер Пен занимает свое место и не стоит вверх ногами и пошла к себе спать. Аснат тоже поднялась в свою квартиру и попыталась уснуть. Хватила она пару часов, а все остальное время она ворочалась сбоку на бок, в конце концов, смирилась с тем, что сегодня заснуть уже не удастся. Встала, вышла из дома и отправилась в круглосуточный киоск неподалеку. И только когда протянула продавцу деньги, поняла, что купила лакрицу. Первое знакомство с лакрицей не предвещало той стойкой привязанности, которую Аснад будет испытывать к ней в дальнейшем. Просто сладость, которой можно полакомиться, чтобы чем-нибудь занять руки и рот, когда в голове слишком много мыслей. Она сидела в Элайте, на берегу моря одна, а рядом лежала лакрица, печенье с начинкой и большая бутылка колы. Примечание Элайт – город на южном оконечности Израиля на берегу Красного моря. Популярен среди любителей дайвинга и подводного плавания. В заливе очень хорошо видны коралловые рифы и морская фауна. Тогда она была взбалмошной 17-летней девицей, которая уехала на неделю в Элайт учиться нырять. Кроме того, по ночам она искала какого-нибудь особенного времяпрепровождения, а обычные элайтские ночные клубы ее не очень-то интересовали. В маленькой гостинице, где она остановилась, был внутренний телеканал, по которому крутили фильмы. Но сколько можно смотреть, как мускулистый австриец разгуливает по Марсу? И тогда она пришла на берег и отдалась потоку своих мыслей, которые были связаны между собой тоненькими нитями уходящего детства и заедала их лакрицей. Тогда вещи стали принимать реальные очертания, она начала понимать самое главное о мире. Окружающие всегда говорят, что важнее всего быть собой, быть естественной, просто той, кем ты должна быть. И подробно объясняют тебе, кем ты должна быть и каково твое естественное состояние, ведь они уже все знают. Она была в том возрасте, когда обнаруживаешь, что изумление вызывает не только красота мира, но и его равнодушие. В том возрасте, когда у тебя много эпохальных идей, и ты вряд ли когда-либо их осуществишь. Она сидела на пляже в Элайте, собирала расхожие фразы, как маленькие девочки собирают ракушки, и убеждала себя, что религии не существует. Существует только самоубеждение, или беззвучно спрашивала сама себя... Есть ли разница между теми, кто ничего не знает, и теми, кто осознанно решает отказаться от знаний и выбирает невежество? Конечно, она поехала не для того, чтобы научиться нырять. Это просто была отмазка. Она поехала, чтобы развеяться. Душа жаждала простора, бури, специально подготовленного беспорядка, который будет отличаться от ненавистной, крикливой и фальшивой рутины города. Окружающая действительность была поражена болезнью, шумной эпидемией слов, заразной сыпью эпитетов. Если завтрак, обед или ужин, то отличный, если лечение, то инновационное, если технология, то современная, если блузка, то невероятно тебе идет. Ей казалось, что все включают звук на максимум, чтобы чувствовать себя живыми, и это нестерпимо бьет по ушам. Если решение, то судьбоносное, если компания, то классная и веселая, если любовь, то сногсшибательная. Все слова выкрикиваются на такой громкость, что уже ничему нельзя верить. Слова истерлись и потеряли силу, как будто никто ничего не говорит по-настоящему. Когда все потрясающе, ничто и никого на самом деле не потрясает. И вот она поехала в Элайт нырять, одно из лучших решений в ее жизни. Под водой было тихо. Там было новое сочетание ощущений, которого она никогда не испытывала. Тихая напряженность – красивая опасность. С одной стороны, умом она понимала, что ей нужно все время контролировать себя, быть бдительной и даже чувствовать некоторый страх. Двигаться и дышать правильно. Она знала, что при погружении с каждым метром опасность растет. С другой стороны, ритм дыхания, тишина, покачивание на внутренних волнах вдохов и выдохов – все это было очень медитативно. Открытие, что можно сочетать противоположности и тем самым достичь такого прекрасного и таинственного результата, кружило ей голову. Спокойная настороженность, кто бы мог подумать, что такое возможно. Дайвинг, а потом прыжки с парашютом, полет на планере, серфинг и альпинизм – заставляли ее жить мгновением. Она должна быть здесь и сейчас. Эти увлечения спасали ее от проклятия тех, кто лелеет слишком много надежд. Она видела, как взрослели ее друзья. Они думали, что возможно все. Не стареть, быть любимыми и любить всех людей, сделать успешную карьеру, воспользоваться всеми шансами, которые дарит жизнь. Все дороги были открыты. А когда жизнь показала, что в реальности есть не тысяча возможностей, а одна, что-то в них надломилось. Мечтатели все время живут тем, что не произошло, а только может произойти. Каким-то магическим образом под водой к ней пришло это осознание. Видимо, просочилось через гидрокостюм. Мы способны мечтать о миллионе жизней, но прожить можем только одну, и если не привыкнешь к этой мысли, жизнь жестоко отрезвит тебя. Мечты нужно и опасаться. Когда Аснат заставила себя переживать каждый момент, она вдруг поняла, что жизнь – это то, что происходит сейчас, а не мечты и планы на будущее. Неделю спустя она вернулась домой с суемой мыслей и принятых решений. Некоторые из них она воплотила в жизнь, некоторые забросила, а каких-то забыла, как это нередко случается с решениями, которые в 17 лет кажутся страшно важными. Перестала праздновать дни рождения. На глубине 30 метров под водой она поняла, что дни рождения – это мелкий самообман. Праздники, которые убеждают тебя, что каждый год ты выходишь из одной и той же точки и отправляешься в разные путешествия, что жизнь состоит из нескольких десятков частей или этапов, каждый длиной в год. Но это иллюзия – Жизнь — это одно целое, нечто однократное, и там, под водой, Аснат решила относиться к жизни именно так. Она откусила еще кусочек лакрицы и задумалась. Что бы произошло, если бы вчера она не стала брать бутылку? Или если бы она не ответила на звонок с неопределяемого номера, когда звонил адвокат Стушберг? Она вряд ли бы отказалась от этой бутылки». Такие возможности упускать нельзя ни в коем случае. Парадоксальным образом, именно изо всех треволнений последнего времени она чувствовала себя защищенной, покрытой гладкой броней, от которой отскакивает все, что могло бы ее ранить. Более того, она чувствовала определенный контроль над ситуацией. «Это не произошло со мной, это я сама выбрала». В тот момент, когда она чувствовала влюбленность, надо было понять, что дело тут нечисто. Ведь она бы не позволила этому произойти. Влюбиться – значит дать ситуации управлять тобой. Это идет вразрез со всеми ее принципами и с ее строгим законом самосохранения. Чувство к Стефану и сейчас тлело в ее сердце. Оно было уже и далеко не так сильно, как вчера вечером. Но до сих пор Аснад представляла себе лицо Стефана, и та другая женщина внутри ее все еще хотела увидеть это лицо воочию. А что, если она выпила больше, чем несколько капель? Что, если в шприце у Стефана было столько напитка, что теперь эта проклятая любовь поселилась в ее сердце навсегда? Есть ли способ избавиться от этого чувства? Мадам Вентер спала, да и что толку. Она явно велит ей подождать и посмотреть, что будет. Но ей нужен совет. Нужно покончить с этой историей как можно быстрее. Уничтожить эту дурацкую влюбленность, эту странную борьбу против Стефана – все это безобразие. Она снова должна взять под контроль собственную жизнь. «Они просто дураки», – вдруг подумала она. Все знают, что когда золотая рыбка разрешает тебе загадать три желания, первое желание должно быть таким. «Хочу еще тысячу желаний». Ведь у них есть книга, в которой объясняется, что делать. Они, как тот чокнутый рыбак, который решил, что трех желаний хватит, заглядывают в книгу раз в... Только чтобы увидеть, каков должен быть следующий шаг. Ответ уже есть, он напечатан в книге, так зачем терпеть весь этот кошмар? Нужно перепрыгнуть сразу на последнюю стадию к ответу, открыть эту книгу и уже не закрывать. Спросить, как решить это все-все, задать только один вопрос, чтобы закончить этот фарс навсегда. Чего же они ждут? Где название книги? «Бутылку Вентер заперла в кладовке в подвале, а книгу?» Аснат прокрутила в голове все события последних часов. Бен почти все время ходил с этой книгой в руках и берег ее, как свой личный оракул. Но если она ничего не путает, он оставил ее в... Ах да, видимо, там. Она вернулась в неустойку, закрыла за собой дверь и заперла ее на все замки. В скудном освещении, которое пробивалось в бар снаружи, поблескивала стойка. Аснат часто размышляла о том, о чем тихо говорят или молчат у этой стойки, и придумывала свои истории. Старик, который платит за всех, празднует не день рождения внука, а свою отставку из масада. Женщина на высоких каблуках пришла сюда не для того, чтобы подцепить кавалера. Она сидит и чертит на бумажной салфетке набросок будущего революционного изобретения. Пара, которая приходит раз в год, каждый год отметить годовщину знакомства. Он грустил, потому что отчаялся найти любовь всей своей жизни, она тоже была грустна, потому что уже не надеялась встретить свою любовь. Они подружились, поженились, и с тех пор каждый вечер они вместе грустят и утешают друг друга. Ведь никаких более счастливых встреч в их жизни уже не будет». В углу темного помещения едва виднелась тень Бена. Его грудь дыханием чуть заметно вздымалась и опускалась. Она подошла к креслу, где он сидел, и огляделась, на всякий случай. «Книги нет». Она так и думала. Аснат отошла от него, а он все спал, еле слышно дыша. Она тихо спустилась вниз, в подвал, нащупывая ногами ступеньки и провела рукой по спине. «Все в порядке, пистолет на месте». «В нынешнем состоянии Бен вряд ли сможет многое сделать с этим пистолетом». Так совсем недавно сказала ей мадам Вентер. «И пока он не проснется, пусть этот ствол побудет у тебя». Почему-то, идя в темноте, она все время невольно проверяет, на месте ли пистолет. Последний раз она ходила в тир давно, только чтобы не разучиться стрелять. Она не стала зажигать свет в подвале. Зачем?» Тусклого света с лестницы, который еще и отражался от вентилятора, мерцая металлическими бликами, вполне хватало. Она слепо шарила рукой по книжной полке, пока не нашла нужный переплет. Вытащила книгу, перевернула, поставила ее обратно на полку. Послышалось легкое жужжание, и полки отодвинулись. На складе переживаний уже горел свет. Книга Бена ждала ее на столе у входа. Она прищурилась от света и снова окинула взглядом длинный ряд стеллажей, пытаясь представить, сколько здесь переживаний самых разных эпох. У стола возле входной двери стояли стульчик и белая тумбочка, похожая на мини-бар в старых гостиницах. Аснат села на стул и взяла руководство к действию на ближайшие дни. «Можно? Нельзя?» «Да ладно, уже можно». Зажмурившись, она распахнула книгу на случайной странице. Затем открыла глаза и осторожно взглянула на первые строки. Как будто старалась сначала прощупать почву и проверить, точно ли можно продолжать. Слова прыгали перед глазами. «Быть не может». Она сидела на складе переживаний Хаима Вольфа за столиком библиотекаря и читала главу, начинавшуюся на той странице, где она открыла книгу. После каждого предложения ее так и подмывало закрыть книгу. После каждого абзаца она думала, что затеяла это зря. Но в конце концов, в конце каждого предложения, каждого абзаца продолжала. Она читала лихорадочно, с тихой злостью, с изумлением, все время что-то подозревая. Быстро переворачивала страницы и, слегка наморщив лоб, пробегала глазами строки. Вдруг она резко приподняла одну бровь, захлопнула книгу, положила ее на стол и с опаской вскинула взгляд. Перед ней, опершись на книжную полку и скрестив руки на груди, стоял мужчина, одетый в черное, и смотрел на нее в упор. Когда она вскочила, его губы слегка искривились в легкой презрительной улыбке. «Но как?» – спросил Стефан. «Хорошая книжка». «Неплохая», – ответила Аснат. «Актуальная». «А мне стоит почитать?» «Не уверена, что этот стиль тебе понравится». «А какой стиль мне, по-твоему, нравится?» «Трудный вопрос» что любит читать гниды». «А», — ответил Стефан, — «перешли к личным оскорблениям. Можно по матери. У меня в запасе несколько отличных таких ругательств, если позволишь». «Как ты сюда попал?» «Ты задала неправильный вопрос», — ответил Стефан. Он оторвался от стены и стал двигаться ко снат, глядя ей прямо в глаза. Ей даже показалось, что его ноги стоят на месте, настолько отвратительно слитными были его движения. Так ползет к цели какой-нибудь червяк или змея с блестящими глазами. «Какая разница, как я сюда попал? Я уже здесь. Ты что, пойдешь искать и закрывать эту лазейку, когда я уже внутри?» Он стоял с другой стороны стола, слегка опираясь на него указательными пальцами и все еще глядя ей прямо в глаза. Она старалась не закрывать глаз, из них едва не закапали слезы. Внутри у нее боролись две силы, одна хотела схватить его руками за горло, другая — обнять. От этой борьбы у нее свело живот. «Придумай другой вопрос», — процедил он, — «у тебя точно получится» почему ты здесь спросила Аснат. ты сказал что в нашем распоряжении 24 часа я же сказал я уже здесь ответил стефан но если ты так настаиваешь отвечу я сказал 24 часа чтобы вас успокоить чтобы вы потеряли бдительность это называется уловка хочешь посмотри в словаре когда мы все закончим «Ты что, правда думал, что я буду сидеть и ждать, пока вы придумаете, как перехитрить меня?» Он выпрямился и наклонил голову на бок. «Аполлон-17», — сказал он. «Интересно, кто этот идиот, который позволил себе такое выкрикнуть?» «Я все думал. Зачем кричать в этот момент Аполлон-17, тем более с таким воодушевлением?» «Ты, конечно, понимаешь, что это надо проверить. И вот я проверю». «Смотри-ка, что я нашел!» Он одарил ее белозубой улыбкой, и она почувствовала, как по спине пробежала дрожь. «Можно сказать, что ваша бутылка меня уже не интересует. Я не знаю, как вы разгадали загадку чокнутого Вольфа без второй бутылки, но, оказывается, вы умеете мыслить творчески. Вы дошли до того, до чего нужно было дойти. Признаюсь, я восхищен. Но поскольку у вас, по моим наблюдениям, трое...» «Каждым из вас я восхищаюсь только на треть». «Ты не сможешь забрать с собой все, что тут есть», — сказала Оснат, понимая, что невольно презрительно ему улыбается. «Здесь слишком много переживаний». «Это правда», — ответил Стефан. «Но чтобы получить то, что находится в этой комнате...» Он направил большой палец за спину и обвел им полки. «Мне просто нужно избавиться от всех, кто претендует на нее». «И ты это сделаешь?» «Конечно, сделаю. А что? Разве это проблема?» «Знаешь что?» «Вот я придумала для тебя вопрос», — сказала Оснат. «Когда-то какая-то женщина тебя любила. Я знаю это даже, так сказать, из первых рук. Даже меньше, из нулевых. И я знаю, кого она любила. Как ты превратился в того, кто может сделать со мной то, что сделал ты?» «В того, кто может говорить, что избавится от всех, кто претендует на нее!» «Кажется, мы просто тянем время», — ответил Стефан. «Я тронут, что тебя так интересуют процессы, происходившие у меня в душе». «Если ты когда-то прошел этот процесс, то почему бы тебе не пройти его в обратную сторону?» — продолжила Аснат. Она сцепила руки за спиной и с вызовом взглянула на него. Стефан посмотрел на нее и рассмеялся. «Ну и ну, ты предлагаешь мне снова быть в отношениях с тобой? Этих отношений никогда не было!» Он вдруг стал абсолютно серьезен, и его лицо внезапно оказалось у нее перед глазами. Она едва удержалась, чтобы не отшатнуться. «Каждый делает то, что ему нужно!» «Я понимаю, что неприятно быть по другую сторону этой манипуляции, но это всего лишь легитимный способ достижения целей. Как улыбнуться отчаявшемуся парню, если у него есть то, что нужно тебе?» «Легитимный способ?» «Да ладно тебе. Можно подумать, ты никогда не прибегала к рационализации, чтобы оправдать какой-нибудь свой поступок, из-за которого тебя мучила совесть». «А, я поняла». «Мы все по природе злы, только оправдываем себя». «Нет, кто говорит о зле?» – возразил Стефан. «Но мы все слишком легко поддаемся соблазну получить желаемое коротким путем. И тогда мы убеждаем себя, что вот это добро, а это зло». «Вау! Нет слов, просто чемпионское суждение, сказала Оснат. «И такое зрелое!» «Ну, в самом деле...» «Может, мне много раз подряд повторить «Но я говно, но я говно»?» Чтобы и ты почувствовал себя победителем. «Ой, я тебя раздражаю», — произнес Стефан примирительным тоном. «Ты забыл, что я знаю, кем ты был», — ответила Аснат. Она медленно завела руку за спину, нащупывая рукоятку пистолета. «А был ты хорошим человеком, иначе в тебя не влюбились бы». «О!» «Любили кучу уродов, а многим хорошим людям любви не досталось. Любовь — это не медаль, ее дают не только тем, кто сделал что-нибудь хорошее», — сказал Стефан. «Как здорово, что ты не циник!» «Милая, право быть циником я заработал. Я много и тяжело работал для этого». «Ну а сейчас что тебе надо?» Стефан отошел и всплеснул руками, изображая облегчение. «Ох...» — воскликнул он. — Наконец-то правильный вопрос. Я хочу этот коктейль. Рука снат оказалась уже почти в таком положении, чтобы можно было легко выхватить пистолет. Что — Что-что? — Думаешь, собрать все эти переживания в секретном подвале было единственной придурью мистера Вольфа? — сказал Стефан. — Доктор Хаим и мистер Вольф. Примечание. Аллюзия на роман Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». «У него были разные природы в жизни. Например, ты знала, что он пытался найти способ работать с водой, единственной жидкостью, в которой нельзя растворить переживания?» «Знала?» «А знала зачем? Ты думала, для того, чтобы переживания дольше хранились?» Стефан подсокал языком. Мистер Вольф собирался растворить переживания в водоемах, чтобы люди могли видеть вещи глазами других, испытывать больше эмпатии друг к другу. Он думал, что если каждый узнает о переживаниях и точке зрения других людей, то в мире прекратятся войны. Вот только то, что он придумал, само было похоже на теракт. Загрязнить водоемы переживаниями – ну, честное слово. В конце концов, он отказался от этой идеи. На радость всем. Но у него было еще много таких побочных проектов. Среди прочего, коктейль. Теперь и Стефан скрестил руки за спиной. «Коктейль», — продолжил он, — «это смесь переживаний нескольких вождей. Самых сильных из тех, кого знал мир». Вольф открыл, что умение сохранять переживания гораздо древнее, чем он думал, и что некоторые исторические деятели, самые важные, смогли изготовить и хранили экстракт переживаний, связанных со своей властью, экстракт лидерства и всех его составляющих. Вольф нашел почти все эти переживания и смешал их. «Коктейль вождей?» «У него были и коктейли ученых, выдающихся художников, всякая такая муть», – Стефан махнул рукой. «Вольф приготовил коктейли для всех сфер жизни. Понятное дело, он был очень наивен. Знаешь, каково это – испытать на себе переживания, провалы, выводы Наполеона и Вашингтона? Знаешь, какая сила окажется в руках у того, кто раздобудет экстракт жизненной мудрости Цезаря, Сталина, Мао-Дзедуна и Ганнибала?» «И в этом все дело. Ты хочешь властвовать», — усмехнулась Аснат. «Хочешь быть вождем? Ты». «Каждый хочет чего-то своего», — ответил Стефан. «Некоторые хотят тишины, богатства, любви. Но в конце концов все это можно добыть из одного источника — власти, силы. И покой и тишина требуют умения управлять событиями вокруг себя, владеть тем, что происходит рядом» и нужно, чтобы радиус был как можно больше. Хватит, я больше никому не слуга. У власти много ликов, — продолжал он про себя. Ты пока даже не подозреваешь об их существовании. Власть — это заставлять людей действовать из-за страха боли. Власть — это заставлять людей думать, что они совершают поступки ради себя, когда в сущности они делают это только для выполнения твоих желаний. Это заставлять людей влюбляться в тебя. Смотри, ты сейчас стоишь и пытаешься бороться с сама собой, милая моя. Ты не понимаешь, что я уже победил, просто потому, что власть у меня. Я учился у самых больших профессионалов постиг принципы. Идти к цели тихо, долго запастись терпением, наращивать силу постепенно. Минутная догадка, когда я понял, что значит быть переживателем, с годами приобрела абсолютно четкие контуры. Передавать переживания другим, пересаживать их другим в этом и заключается власть. Так можно заставить людей думать так же, как ты, видеть мир твоими глазами. Но здесь заключена опасность. Слишком много людей захотят ступить на тот же путь, что и ты, поэтому нужно избавиться от конкурентов. Тот блондин на выходе из клуба был всего лишь первым в списке. Постепенно, год за годом, я делаю так, чтобы все остальные переживатели сошли с дистанцией. Я останусь последним и единственным, и именно я буду тем, кто растворит свою точку зрения, если не в воде, то в каком-нибудь другом веществе. И я пропитаю ею всех». «Ты маленькая и глупая, ты не увидишь картины целиком, а вот в моей жизни последние годы это упорное и методичное движение к цели. и Я добьюсь своего, но ты, моя милая, этого уже не увидишь. Тебе предстоит выбыть из игры». «Пришло мое время, и я добьюсь своего, с коктейлем или без». Он улыбнулся, обнажив белые зубы. «Но я бы хотел с ним». «И тут ты мне поможешь!» Аснат вытащила пистолет и направила его в лицо Стефану. Рука прямая и почти не дрожит. «Или нет?» — сказала она. Стефан вытарещал глаза. «Ой, смотрите! Пистолет!» Он поводил головой из стороны в сторону, как будто проверяя прицел Оснат. Она передвигала ствол, следуя за ним. «Может, я ошибся?» «Нет». «Ствол, курок, все дела. Прямо как настоящий. Как трогательно. У девочки есть пистолетик!» Он остановился и посмотрел на Аснат ледяным взглядом поверх ствола. «Это чтобы я впечатлился, да?» «У девочки есть пистолетик, и она выстрелит тебе в рожу, если ты не заткнешься», — сказала Аснат. Стефан поднял палец, как будто раздумывая. «Хм...» Только мне кажется, что это не так, и я могу рассказать почему. По трем причинам. Первая причина в том, что твоя влюбленность в меня еще не выветрилась. Я все еще дорог тебе, и не важно почему. Выстрелить мне в ногу – это пойти против всех твоих принципов. А выстрелить мне в рожу <смех> – сомневаюсь. Во-вторых, ты никогда никого не убивала. Ты уверена, что это очень трудно. Твоя культура вдолбила тебе, что есть действия, которые отличаются от всех остальных, что они куда более значимы. Все, что связано со смертью, любовью, убийством. И только когда сам это делаешь, понимаешь, что это ничем не отличается от всех остальных вещей. По законам физики, пуля влетает в череп точно по тем же законам, по которым мяч взлетает в воздух. Уравнение – Те же самые, только значения переменных чуть-чуть другие. А ты, милая моя, еще никому не стреляла в рожу. Ты пока не знаешь, как обыденно это может быть. Тебя остановит ощущение важности момента. А в-третьих, для тебя это может быть самым важным. Ты до сих пор не сняла пистолет с предохранителя. Аснат сглотнула слюну, но не опустила пистолет. «Понимаешь, у предохранителя очень важная функция. Если не поставить пистолет на предохранитель, то есть риск случайно пустить себе пулю в ногу, а в твоем случае, чтобы ты не думала себе, что я все это время не видел, что у тебя за спиной пистолет, в задницу. А это было бы жалко. Такая красивая попка. Поэтому ты и ставишь пистолет на предохранитель. Но если действительно хочешь выстрелить, дорогая моя, нужно снять пистолет с него». Профессионалы умеют делать это одним движением. Вытаскивают пистолет и сразу же снимают его с предохранителя. Или пользуются пистолетом без предохранителя. В любом случае это делается так. И не успела отморгнуть, как в руке у Стефана тоже появился пистолет. Они стояли друг против друга, вытянув вперед руки с оружием. Лицо каждого находилось всего в нескольких сантиметрах от мушки соперника. Понятно. «Объяснил», — ледяным голосом спросил Стефан. И так они стояли несколько секунд по обе стороны стола, пока Снат не пошевелила пальцем и не сдвинула предохранитель. Послышался легкий щелчок. «Так?» — спросила она. Его у губы тронула легкая улыбка. «Да», — ответил он. «Я рада, что ты доволен. Ты лучше, чем я думал, дорогая». «Но мне кажется, мы знаем, кто из нас способен нажать на спусковой крючок». «А если я поверну пистолет так, по-гангстерски?» сказала Аснад и повернула его на девяносто градусов. «Так выглядит сурово, нет?» спросила она. «Ты смелая, признаю. По крайней мере, достаточно смелая для человека, которому целится между глаз», произнес он. «Спасибо», ответила оснад и слегка улыбнулась. «И она даже улыбается», — сказал Стефан, как будто бы сам себе. «О, это вдохновляет». «Между нами. Чему именно ты улыбаешься?» «Может быть, я знаю что-то, чего не знаешь ты?» — спросила Аснат. «Дай-ка подумать», — ответил Стефан. «Может, ты левша?» «Нет», — парировала Аснат. «Я не одна». В глазах Стефана мелькнуло понимание. И через мгновение он отлетел в сторону. От силы удара его согнуло пополам, оружие вылетело из рук, он упал и ударился головой о бетонный пол. На том месте, где он стоял еще минуту назад, теперь был Бен. «Я точно не помню, когда именно я научился этому приему», сказал он, радостно сверкая глазами. «Кажется, это было в каком-то непальском монастыре. Но я почувствовал, что это будет самым удачным ударом под этим углом». Так вот, сработала интуиция. «Браво, просто браво», — сказала Аснат и указала на пол. «Он встает». Бен увидел, как человек, одетый в черное, встряхивает головой и вскакивает на ноги. Голова у Бена все еще болела от огромного количества выпитого и гудела так, будто по ней проходили целые шеренги солдат, но ясности мысли он не утратил. Более того, быстрые движения, которые проделывал человек перед ним — Теперь он бежал к нему со страшными глазами, сжав кулаки. Казались ему знакомыми. Тело покалывало, и когда человек в черном набросился на него, мышечная память, он не знал, что она у него есть, заставила его руки двигаться так, чтобы блокировать удары. Оказалось, что на самом деле все не так, как бывает в кино. Руки и ноги, когда ими машешь, не издают сексуального звука «вш». А удары отзываются не глубоким барабанным стуком, а резким шлепком вроде пощечины. Мозг Бена успел отметить этот факт. О нем впервые узнают, только когда дело доходит до настоящего боя. Пока Бен отражал удары противника. И делал это почти на автомате, как человек, который участвовал в таких боях всю жизнь. Удар, удар, пинок, толчок, блокировка, удар. Как будто едешь домой знакомой дорогой, а сам при этом думаешь о чем-то другом. Толкнул, блокировал, уклонился от удара, ударил ногой. А сам он как будто стоит в сторонке и понимает, кто это так дерется, неужели я? Часы, даже целые месяцы тренировок вдруг словно выплеснулись из него. Противник метит в глаза, сдвинься вправо. Если ты ударишь ногой слева, попадешь ему в бок, причем сильно. «Внимание! Противник собирается ударить левой ногой, поднял руку, нужно ударить под ней. Все естественно, правильно и гладко». Бен видел тело Стефана как карту, на которой зажигались и гасли, и лампочки, обозначавшие уязвимые места. Когда Стефан размахивал руками, их контуры казались тем более четкими, чем большую опасность таило в себе это движение. «Да, это я, Бен. Это я дерусь». «Неплохо, очень даже неплохо». Бен выставил руку между кулаками Стефана так, чтобы перехватить его кулак и в то же время отодвинуть в сторону его руку и сделать уязвимой грудную клетку. И со всей силы ударил его в грудь. Но Стефан слегка повернулся, удар получился показательный и замахнулся ногой. Бен схватил его ногу и обратил силу его удара против него же, так что Стефан развернулся, но тут же сделал поворот в воздухе и приземлился в шаге от Бена, выставив вперед кулаки и улыбаясь. «Знаешь», — сказал Стефан, — «ты дерешься очень неплохо для библиотекаря». «Я журналист», — ответил Бен, — «попрошу не путать». «Ладно, как скажешь, пусть будет журналист», — отозвался Стефан. «Только вот что меня смущает». Если я потратил годы на то, чтобы овладеть боевыми искусствами, а потом усовершенствовать свои навыки, ты выбрал короткий путь. Некоторые могут назвать тебя обманщиком». «Может быть», — согласился Бен. «Хочешь, поговорим об этом и все решим?» «Нет», — ответил Стефан и отпрыгнул в сторону. Бен понял, что произойдет еще когда Стефан был в воздухе. Его мозг быстро просчитал все, чем грозит этот прыжок, и предложил три возможных сценария. Все они заканчивались тем, что Бену придется сдаться. Когда Стефан приземлился по другую сторону стола, схватил оснад за руку и начал стрелять из ее пистолета в Бена, тот уже убегал, петляя между стеллажами. Стефан схватил оснат и швырнул ее на пол, вскочил на стол и продолжил стрельбу. Пули свистели в воздухе, разбивали бутылки, дырявили мешки отскакивали от металлических полок. Бен, согнувшись, бежал, задевая бутылки с переживаниями, и они падали и разбивались. Вокруг него летели осколки стекла и капали жидкости. И тогда я добрался до вершины, с которой открывался прекрасный вид. капала на полку над ним. А капли я давил и давил на педали изо всех сил, пока не понял, что все соперники уже далеко позади. Намочили ему рубашку. На полу склада образовались лужицы. Я спрыгнул со скалы с парашютом, ветер бил мне в лицо. Смешивалось с... Я пожал руку президенту, и он мне улыбнулся. Рука у президента, на удивление, сухая. С какой-то полки стекала капля за каплей. Двигатели гремели, а я закрыл глаза. Они вытолкнули нас за пределы. Атмосферы. Вставай, приказал Стефан Аснат, схватил ее за руку и рывком поднял. В бешенстве он приставил ей пистолет к песку. Эй, хорош геройствовать! Закричал он. Выходи, или я сейчас прикончу твою подружку. Давай без резких движений. За полками было тихо. Стефан трясся от гнева и возбуждения. Считай до трех и стреляю! крикнул он. «Выходи, без резких движений, руки вверх! Один!» За стеллажами никакого движения, где-то далеко тихо стекал на пол. Я обнял ее в темноте, и мы ждали, пока гроза пройдет. «Два!» Аснат медленно выдохнула. т Сверху на них бесшумно упала тень. Аснат в ужасе закрыла глаза и услышала звук удара, а потом сдавленный яростный крик Стефана. Она стояла неподвижно, сжав руки в кулаки, и пыталась понять, что происходит по звукам. Наконец набралась смелости и открыла глаза. Двое мужчин друг против друга махали руками, наносили удары, пистолет переходил то к одному, то к другому. Аснат пыталась следить за ходом борьбы, но она развивалась слишком стремительно. Рот Стефана был раскрыт, были видны его зубы, а глаза Бена не отрывались от пистолета, за который они дрались. Наконец, Стефан сделал обманное движение и выхватил из руки Бена пистолет, одновременно ударив его под дых. Бен отпрыгнул назад, ушел от удара, но кончилось все тем, что Стефан оказался против него с пистолетом в руке, целясь ему в грудь. У вас над сердце замерло, но вдруг она заметила, что пистолету Стефана как будто не целый, чего-то не хватает. А Бен, слегка улыбаясь, держит в руках длинный черный кусок металла затвор. Стефан не сказал ни слова. Он бросил оружие, от которого теперь не было никакой пользы, и кинулся на Бена, а тот тоже отшвырнул свой трофей и отразил удар. «Это может продолжаться бесконечно», — подумал Бен. «Его руки стали двигаться как будто сами по себе. Почему я сделал именно такое движение правой рукой? А, чтобы блокировать этот удар? Забавно. Молодец!» Стефан! Бен поднял взгляд и увидел, что у Аснат в руке пистолет Стефана. Стефан, стоя к ней спиной, даже не повернулся. Он слегка улыбнулся и воспользовался секундным замешательством, чтобы ударить Бена в грудь и толкнуть его в проход между полками. «Ты все еще не можешь выстрелить в меня», – процедил он и бросился к двери. Оснат нажала на спусковой крючок на полсекунды позже, чем надо, и пуля попала в стену позади убегающего человека в черном. «Стой!» – услышал Бен свой рев. Он бросился за Стефаном, промчался через подвал на лестницу, которая вела в бар, вбежал за ним по ступенькам. Добежав до первого этажа, он еще успел увидеть, как Стефан распахивает дверь на улицу. Их взгляды встретились, и Стефан чем-то запустил в него. «Подарок!» – крикнул он и исчез на улице. Бен посмотрел на овальный предмет, летевший к нему. Один человек в нем все никак не мог понять, что это такое, но другой, куда более опытный, знал, чем может оказаться летающий овальный предмет. «Граната!» — крикнул он неожиданно для себя и бросился за барную стойку. Неустойку сотряс взрыв.